6. БЕГАТЬ БЫСТРЕЕ Когда я проснулся в день забега, небо было темным и шумел дождь. По окнам стекали капли, и вода капала на сад. Накануне я получил сообщение, подтверждающее, что по состоянию на тот момент забег должен состояться. Маршрут скорректирует из-за затопленных треков. Прогноз погоды обещал постоянные дожди и температуру на несколько градусов выше нуля. Я планировал бежать без шапки или перчаток, так как полагал, что, едва намокнув, они просто начнут замедлять меня. С бананом и кружкой чая рядом с собой я проехал 30 минут через Готино до стартовой площадки у подножия горнолыжного холма. Земля была залита водой. Каждый раз, когда дождь на мгновение прекращался, я знал, что это всего лишь временная передышка. И казалось, каждый следующий раз дождь начинал лить все сильнее. Я видел, как два бегуна в куртках амстердамского марафона взволнованно обсуждали свою гоночную стратегию. Десятки детей бегали туда-сюда вокруг взрослых, обеспечивающих техническое сопровождение гонки. Диктор позвал участников на старт моего забега полумарафона. Мы стояли под дождем, пока организатор объяснял изменения маршрута, внесенные из-за затопления. Только около 80 человек добрались до стартовой линии. Мне было интересно, скольких бегунов, если таковые вообще были, отпугнула погода. После еще нескольких задержек прозвучал стартовый сигнал, и мы понеслись. Вы можете бежать по одному и тому же маршруту снова и снова, но каждый раз он будет восприниматься по-разному. Ровно годом ранее я пересек ту же стартовую линию солнечным утром. На этот раз я карабкался по горной тропинке, и ручейки воды бежали ко мне. Я повернул налево на ровный участок гравия, прежде чем снова свернуть на круто спускающуюся грязевую тропу. Через два километра мы проползли мимо кладбища Макларен. Мы обогнули край кладбища и свернули с крутого холма. Миновали старую мельницу, пробежали под шоссе и оказались в глубине леса Готино. Большинство бегунов придерживались края тропы, чтобы избежать более глубоких луж посередине. Я бежал в компании нескольких человек, и мы начали ни к чему не обязывающий разговор, спровоцированный нашими общими невзгодами и трудностями, которые мы сами себе создали. На середине маршрута я пересек крытый мост, пробежал несколько сотен метров по дороге и развернулся. Я догнал высокого худощавого бегуна лет пятидесяти с небольшим. Он сказал, что его зовут Люк, и что он участвует в забегах с 20 лет — Одетый в шорты и футболку, он признался, что замерз. Пока наши ноги пытались найти участки твердой почвы, Люк потерял равновесие и тяжело рухнул. Будучи ростом почти метр девяносто, он шлепнулся в воду с громким всплеском. Я быстро осмотрел его и увидел немного крови на ноге, но он сказал, что чувствует себя хорошо, и мы продолжали двигаться в том же темпе. Когда маршрут приближался к концу, мы снова поднялись на холм по направлению к кладбищу Макларен. Каждый шаг вверх по склону был испытанием, но холодным утром я чувствовал себя свежим. В тот день у меня не было часов, поэтому я понятия не имел, в нужном ли темпе я двигаюсь. Последние три километра в основном шли под гору. За минувший год я научился наслаждаться скоростью на спусках, и я перестал сдерживаться, когда мчался к финишу. Официальные лица гонки направили меня к последним метрам. О каждом финишировавшем сообщал мужской голос из громкоговорителя. «Мне казалось, что кто-то бежит прямо за мной, но, оглянувшись, я никого не увидел». Я пересек финишную черту. Некоторые из бегунов, с которыми я сошелся во время забега, подошли ко мне, чтобы дать пять. Люк пришел чуть больше, чем на минуту позже меня. Я выпил воды и съел два ломтика апельсина и банан. Все было мокрым. Я переоделся в сухую рубашку, снял превратившиеся в грязные комки кроссовки и приготовился ехать домой. Через несколько минут меня накрыл кайф бегуна. По радио в машине очень громко играла классическая музыка, а потом я завопил от радости «Да!», стараясь не сводить глаз с шоссе. Высматривая заблудившихся оленей, которые иногда выбирались на дорогу, я чувствовал себя живым. Я пересек мост через разлившуюся реку Оттаву, границу между Квебеком и Онтарио. Я остановился на светофоре и заметил неподалеку собор Монреальской Богоматери. Две большие черные машины стояли по бокам от входа, и толпа людей жалась друг к другу под дождем. Заканчивались похороны. Пожилая женщина в черном обнимала молодого мужчину. Женщина средних лет держала на руках маленькую девочку в розовом платье, Небо было величественно мрачным. 6 мая — день, имеющий особое значение в истории бега. 6 мая 1954 года Роджер Баннистер преодолел барьер за 4 минуты. Десятилетие спустя, 6 мая 2017 года, олимпийский чемпион по марафону Элиуд Кипчоги попытался преодолеть новый барьер — марафон за 2 часа. Будучи звездой забега программы Nike's Breaking Two, он и еще два спортсмена, надев суперэффективные кроссовки и следуя за фалангой пейсеров, вышли в без 15,6 утра, чтобы пробежать 17,5 кругов по специально разработанному маршруту на трассе «Формула-1» в Монце в Италии. На следующий день после «Брикен Two, я говорил с приятелем-бегуном по имени Лео на вечеринке, которую устроили мы с женой. Он рассказал, что не спал всю ночь, чтобы посмотреть забег. Подготовка к нему длилась годы и обошлась в десятки миллионов долларов. И это был славный провал. Кипчоги почти удержал нужный темп на протяжении большей части гонки, но в последние 20 минут замедлился. Он пришел за 2 часа 25 секунд. Это было на 2 минуты 32 секунды быстрее, чем мировой рекорд. Но эти славные цифры не войдут в рекорды, потому что «Найк» не соблюдала правила, касающиеся пейсеров, головной машины и доставки напитков участникам. Мы с Лео говорили о том, как долго мы предвкушали гонку, напряженность, драму, а также о величии Кипчоги. Стартовали три элитных спортсмена, но только Кипчоги подошел к заявленной цели. Следующий бегун отстал от него более чем на 6 минут. Но меня интересовало не столько время на часах, сколько наука, стоящая за проектом. Мир бега был наэлектризован открытиями и ресурсами, которые Nike и другие группы вложили в программу. В течение года до Nike's Breaking 2 я следил за новостями соревновательных программ и читал о теориях спортивной физиологии и инженерии, которые бесконечно совершенствовались, чтобы подвести бегунов к двухчасовой цели. Это была наша миля в 4 минуты. Группа ученых отправилась в Эфиопию и Кению, чтобы поработать с бегунами на тренировках в их родных местах. Кипчоги тренировался в Алдоретти, скромной марафонской столице Кении. Другие бегуны тренировались в деревне Яя за пределами Адиса абебы При подготовке гонки оптимизировали каждую переменную. Все оказалось учтенным. Ровная трасса, идеальная температура, идеальный режим бега – Найк пришлось заплатить Кипчоге миллион долларов только за то, чтобы он остался в программе и отказался от участия в лондонском марафоне, который он выиграл в 2015 и 2016 годах. После своей славной неудачи Кипчоге выиграл Берлинский марафон в 2017 году. А затем, два года спустя, 12 октября 2019 года, он, наконец, смог. Пробежав через парк в Вене, опять же, с контролем каждой переменной, в новейших кроссовках Nike, повышающих скорость, под одобрительные возгласы тысяч болельщиков, Кипчоги пробежал марафон за 1 час 59 минут 40 секунд. Когда это случилось, это стало новостью. Это было захватывающе, но не настолько, как миля меньше, чем за 4 минуты. Для меня все это было чем-то вроде разочарования. Условная цель, которую достиг один человек. Элиот Кипчоги, самый быстрый марафонец среди всех живущих, он великолепный бегун. Но могут ли миллионы бегунов по всему миру разделить его славу? После первоначального скептицизма я пришел к пониманию, что есть уроки, которые мы все же можем извлечь из этого проекта. Уроки о том, как ходить, об обуви, о беговом покрытии и настойчивости. Уроки программы подготовки к марафону менее чем за два часа добавились к богатому гобелену советов по тренировкам, которые восходят к классической Греции. И Аристотель и Платон давали советы о том, как тренироваться. В 1782 году в Бреслау был опубликован медицинский справочник для бегунов «Medicinal Handbook for Runners» с советом о том, как бегать быстрее и повышать выносливость. В донаучную эпоху уникальные методы обнародовались, применялись, заменялись и открывались заново. Многие древние практики все еще используются, отчасти потому, что современное обучение признает, эффективнее всего использовать различные подходы. Моей настольной книгой был «Мир бегуна. Полное руководство по бегу». «Runner's World. Complete Guide to Running». Через несколько месяцев после того, как я начал регулярно бегать, Я зашел в книжный магазин по дороге домой с работы и купил его. Держа в руке тонкий томик, я представлял, как он изменит мои пробежки. Любительский бег изменился. Об этом свидетельствует тот факт, что в последние годы люди бегают быстрее, чем когда-либо. Сравнение современных бегунов-любителей с великими чемпионами прошлого впечатляет. Например, время победы в марафоне на Олимпийских играх 1936 года соответствовало времени лучшего бегуна-любителя возрастной группе 50-55 лет на берлинском марафоне 2012 года. За последние полвека мир стал свидетелем роста числа бегунов из Восточной Африки. Как и в Финляндии нурми Нурме, Эфиопия — рай для бегунов. Первым эфиопом, вписавшим себя в историю, стал Абебе Бикила. В Олимпийском марафоне 1960 года фаворитом был Сергей Попов, рекордсмен мира из Советского Союза. Но император Хайле Селаси благословил европейца, который жил в Эфиопии в 1950-х годах, подготовить группу эфиопских бегунов к Олимпийским играм. Они тренировались в адис на высоте 8000 футов над уровнем моря. Прямо перед Олимпийскими играми в Риме Абеби обнаружил, что новая обувь причиняет ему боль, поэтому он решил бегать босиком. Вместе с марокканским бегуном они возглавляли группу, пролагая путь сквозь итальянский вечер, их дорогу освещали солдаты, держащие факелы в память о древних Олимпийских играх. Абеби пронесся мимо марокканца и опередил его на 25 секунд, установив новый мировой рекорд времени. 2 часа, 15 минут и 16 секунд. 8 лет спустя это превосходство закрепится. На Олимпийских играх 1968 года в Мехико спортсмены из Эфиопии и Кении доминировали в большинстве забегов, которые исторически выигрывали европейские бегуны. С тех пор бег стал видом спорта, в котором все больше доминируют Эфиопы и кенийцы. Первый раз я лично увидел элитных бегунов, участвовавших в гонках в 100 метрах от моего дома прохладным вечером в мае 2014 года. Великая кенийская бегунья Мэри Кейтани пронеслась мимо, а группа других женщин отстала на несколько минут. За год до этого она была беременна, а затем вернулась быстрее, чем когда-либо, и через несколько месяцев выиграла Нью-Йоркский марафон. В 2017 году она установила мировой рекорд на лондонском марафоне. Более того, лучшие кенийские бегуны, похоже, происходят из определенных деревень. В 1990 году только один спортсмен из 50 лучших марафонцев мужского пола был из Кении. В 2010 году 30 из 50 лучших марафонцев были кенийцами, и большинство из них принадлежали к этнической группе «Календжин», В Кении насчитывается всего 3,5 миллиона представителей этой группы. Чтобы попытаться понять это доминирование, исследователи проанализировали бесчисленные переменные, включая популяционную генетику, потребление пищи, социальную организацию, группу крови, максимальное потребление кислорода, порог лактата, экономию бега, морфологию мышц, типирование мышечных волокон, обучение в детстве и высоту над уровнем моря. Несмотря на это интенсивное исследование, они нашли лишь частичные ответы. Формирующий эффект ходьбы и бега, чтобы добраться до школы – постоянная тема в исследованиях эфиопских и кенийских бегунов. Одно исследование, в частности, показало, что кенийские мальчики, которые бегали или ходили пешком на большие расстояния в школу, даже если они официально не занимались спортом – имели максимальное значение ВО2 на 30% выше, чем мальчики, которым не нужно было далеко ходить. В двух других исследованиях, посвященных Эфиопии и Кении, также указывалась активность занятий на выносливость в детстве в качестве ключевого фактора, определяющего, какие мальчики станут великими бегунами. Суровое детство рождает невероятно сильных бегунов. Янис Пицеладис отмечает, что среднестатистический европейский ребенок занимается интенсивной физической активностью от 20 до 40 минут в день по сравнению со 170 минутами для среднестатистического кенийского ребенка. Пицеладис – спортивный физиолог, живущий в Великобритании, который работал в Эфиопии, пытаясь найти бегуна и программу тренировок, способных побить двухчасовое время марафона в соревновательной программе «Снайк». Воскрешая мифические поиски, Янис отправился в Эфиопию, чтобы найти героя. Он проверял молодых бегунов одного за другим. Он считал, что восточные африканцы доминируют на длинных дистанциях, потому что с раннего возраста бег формирует их жизнь. Когда я думаю о тренировках бегунов в Итене, пыльном городке в Кенийском Нагорье, который стал синонимом бега на длинные дистанции, Я часто вспоминаю о высоком и иногда бородатом англичанине Харани Финне. Финн написал восхитительную книгу «Бег с кенийцами» «Running with the Kenyans», где он рассказывает о шести месяцах 2011 года, которые провел живя и бегая в Этенне. Целью поездки Финна было узнать секреты кенийского бега. Он общался с великими спортсменами, бывал в высокогорных тренировочных центрах, которые часто посещают бегуны со всего мира, и пробегал по пыльным дорогам, ведущим из города. Он утверждает, что ключи к их успеху включают тяжелое активное детство, бег босиком, высоту, диету, образцы для подражания, простой подход к тренировкам, беговые лагеря, сосредоточенность и целеустремленность – Желание добиться успеха, изменить свою жизнь, ожидание возможности победить, умственную выносливость, отсутствие других людей, обилие раз для тренировок, время, проведенное на отдыхе, бег в школу, все проникающую культуру бега, уважение к бегу. Я встретился с Финном в один из выходных марта. Чтобы эта встреча состоялась, мне пришлось отправиться в Дартмур Национальный парк на обширных вересковых пустошах Юга Англии. Финн организовал лагерь для бега, и я написал ему, спрашивая, могу ли я приехать и обсудить с ним его работу. Он был неизменно любезен и уделил мне немало времени, рассказывая, как писал книги о Кении и Японии. Это был мой первый ретрит, посвященный бегу, и он открыл мне глаза на еще один способ вырасти как бегун в новой среде, с группой талантливых и увлеченных спортсменов, пробегая через кусты утесника, дартмурских холмов сквозь му и снег. Если бы я оторвался от остальных, было бы так легко заблудиться в этой безликой дикой местности. Поэтому я бежал поближе к остальным членам группы, писателю, спортивному психологу, тренеру-побегу, менеджеру-компьютерщику, фермеру, мужу и жене, государственным служащим под 50 и художнику, ищущему вдохновение. Я чуть не заблудился во время ночной пробежки, но нашел тропу, ведущую к нашей базе, и оставил остальных, чтобы вернуться домой как раз перед тем, как разразилась сильная метель. Я вернулся в Канаду с новым стремлением совершенствоваться, учиться, чтобы стать лучшим бегуном. Я читал о кенийских секретах бега, разговаривал с Финном и моими коллегами-бегунами на ретрите. Я знал об укреплении кора, протеиновых коктейлях, достаточном употреблении воды и питании во время пробежек, весе, важности сна. Но как бегуну собрать все это воедино, чтобы бегать лучше? И какова же цель? Это скорость или выносливость? Это быстро бегать и рисковать выгоранием или терпеть до конца жизни? Я встречал многих пациентов с поучительными историями, интенсивные тренировки, олимпийские игры, чемпионаты по лыжным гонкам, у которых появилась боль, они потеряли желание продолжать тренировки и иногда вообще отказывались от упражнений. Я хотел тренироваться долго, Переменные, которыми спортсмен управляет в беговой программе, это объем, частота и интенсивность. Роджер Баннистер и его великий австралийский соперник Джон Лэнди проходили обучение по двум противоположным тренировочным программам. Баннистер полагался на интенсивные интервальные тренировки, потому что в 1950-х годах, будучи студентом-медиком, был вынужден вмещать большую часть своих тренировок в обеденный перерыв. Он увидел результаты, но затем они перестали улучшаться. Только когда он нанял тренера и пейсеров, которые подтолкнули его к активизации тренировок, он смог пробиться через ограничение в 4 минуты. Ленди, с другой стороны запугивал Баннистера и всех других бегунов интенсивностью и жестокостью своих тренировок. На Лэнди повлиял невероятный успех Эмиля Затопека. Чешского бегуна, который выиграл золотые медали на дистанциях 5000 метров, 10 тысяч метров и марафон на тех же Олимпийских играх 1952 года, где банистер не смог занять призовое место. Режим тренировок Затопека был основан на идее, что прогресс возникает из-за того, что организм подвергается периодам сильного стресса в быстром темпе. Он верил в тренировку для ускорения и сокращения времени, восстановления между интенсивными периодами. Затопек тяжело тренировался. Лэнди принял эстафету. Он шел пешком в центральный парк Мельбурна и пробегал по переменно быстрые и медленные круги по гравийной дорожке длиной 550 метров. Пять вечеров в неделю после целого дня учебы на специалиста по сельскому хозяйству он бегал по полтора часа, доведя себя до физических пределов. В два других вечера недели он совершал более продолжительные пробежки, преодолевая более 10 километров по дорогам, ведущим из Мельбурна. Его метод тренировок привел к тому, что победы накапливались. Вскоре австралийская пресса приветствовала его методы. «Мельбурн Хэралд в статье насмехался над читателями. «Пока вы были в кино или на танцах в прошлую субботу вечером, Джон Лэнди выполнял тренировочный забег на 10 миль». В течение недель, предшествовавших чемпионату Содружества 1954 года в Ванкувере, Лэнди пробегал круг за кругом в бешеном темпе на глазах у публики. Баннистер с другой стороны тренировался в уединении на поле для гольфа. После каждого забега, включая последний, Лэнди едва ли казался раскрасневшимся, в то время как Баннистер падал в обморок и должен был прийти в себя, прежде чем сможет ходить. Всегда приходится искать баланс между объемом и интенсивностью тренировок с одной стороны и требованиями повседневной жизни с другой. Я пользуюсь методом Баннистера в той мере, в какой я пытаюсь вписать пробежки в свободные минуты между моими приемами, преподаванием, писательством и временем семьей. Риск, связанный с этим методом, заключается в том, что трудно достичь объема миль, необходимого для действительных быстрых результатов. Один из ключевых факторов, определяющих время забега для начинающих марафонцев – количество миль, преодоленных в течение месяца перед забегом. Пробегая более 96 км в неделю, можно достичь значительно лучших результатов, чем пробегая менее 65 км. С другой стороны, объем тренировок коррелирует с повышенным числом травм и стрессовых переломов. Большинство учебных программ на веб-сайтах или в приложениях сочетают в себе щадящие пробежки, интервальные тренировки и скоростную работу. И когда время поджимает или у меня снижается мотивация, обычно я скорее склонен пропускать интенсивные тренировки в пользу легкой пробежки на 5 километров вокруг озера. Это, конечно, не приводит к лучшим показателям. На самом деле целенаправленная практика – тренировка, в которой у вас есть цель, и вы усердно работаете над ее достижением, сознательно сосредотачиваясь на форме и технике. Важнейшая часть улучшения показателей почти в любой деятельности. Исследование, проведенное университетом Оттавы, показало, что лучшими бегунами были те, кто тренировался более целенаправленно, включая в практику интервальные тренировки и работу на скорость. Более того, это исследование выявило, что подобные занятия расцениваются бегунами как более приятные. Я определенно отношусь к таким бегунам, это одна из причин, по которой соревнования так мне нравятся. Вы заставляете себя работать еще усерднее и испытываете острое ощущение от ранее невозможного достижения. Когда я прописываю пациентам упражнения, я объясняю им, как понять, что интенсивность умеренная. Использовать тест на разговор. Когда вы выполняете аэробные упражнения, при которых частота сердечных сокращений приближается к 80% от максимальной, вы должны быть в состоянии говорить полными предложениями. Но это не должно даваться легко. Следующий этап – пороговый, когда частота сердечных сокращений составляет 80-90% от максимальной, и вы можете произносить несколько слов за раз. Наконец, есть уровень анаэробного спринта ЗАТОПЭКа, когда частота сердечных сокращений превышает 90% от максимальной, и вы можете говорить только отдельными словами. Оптимальное соотношение для этих трех уровней 70 — 70% аэробных, 20% пороговых и 10% анаэробных. Пульсометр — это хорошо, но исследования показали, что оценка нагрузки, исходя из прилагаемых усилий, Тоже достаточно надежно. И разговорный тест помогает понять, в какой зоне вы находитесь. Интервальные тренировки применяются с тех пор, как в 1920-х годах шведские элитные тренеры разработали концепцию фартлек, что переводится как «скоростная игра». Практика фартлек это настоящая игра. Бегун выбирает дерево или камень на расстоянии, бежит на полной скорости к этой цели, замедляется до бега трусцой, а затем находят другую цель, к которой нужно бежать. Это было счастливое открытие интервальной скоростной тренировки, важнейшего вида занятий для любого плана беговой подготовки. Еще один вид практики – кросс-тренинг, который был одной из моих любимых тем в науке бега. В нем есть столько хороших вариантов. Почти все, что вам нравится делать, можно расценивать как кросс-тренинг для бега. Лучше всего предпочесть парочку разнонаправленных занятий. Обзор научных доказательств забрал у меня немного радости от кросс-тренинга, поскольку показал, что большинство альтернатив бегу, таких как эллиптические или велосипедные тренажеры, не улучшают показатели скорости. Но это не значит, что они сами по себе не доставляют удовольствия. К тому же эти занятия все-таки могут способствовать профилактике травм и улучшению общего здоровья. Область, которая, вероятно, больше всего пренебрегают бегуны – и которая наиболее полезна для улучшения результатов, это силовые тренировки или тренировки с сопротивлением. Прописывая пациентам упражнения, я всегда включаю два дня силовых тренировок в неделю. Я объясняю, что хотя львиная доля пользы для здоровья исходит от кардиоупражнений, силовые тренировки играют жизненно важную роль как для здоровья, так и для общей формы. И эта роль часто упускается из виду. К сожалению, уже в 35 лет наши тела начинают каждый год терять 1-2% мышечной массы на протяжении всей оставшейся жизни. Саркопения – так называется результат дегенеративной потери масса и силы скелетных мышц. Я регулярно рисую пациентам график, показывающий их силу и функции на одной оси и их возраст на другой. Я прошу их вообразить себе вещи, которые они сейчас считают само собой разумеющимся, такие как подъем по лестнице или вставание с постели. Если вы ничего не делаете для укрепления или поддержания своих сил, даже эти простые действия повседневной жизни через некоторое время станут сложными или невозможными. Объясняю я мрачным докторским голосом. Я рассказываю, как осознал это в медицинской школе, когда ухаживал за двумя 70-летними пациентами – поступившими в больницу. Один сам рубил дрова и каждый день ходил пешком, и у него все еще была впечатляющая видимая мускулатура, тогда как другой вел более неподвижный образ жизни, не имел заметной мышечной массы, и простейшие домашние дела были для него проблемой. Хотя они были одного возраста, их разный образ жизни привел к совершенно разным уровням функционирования. Больше мышц также означает более низкий уровень сахара и холестерина в крови. Мышцы – это центральное место в организме для сжигания жира и выведения глюкозы из кровотока. Еще это основной потребитель энергии организма в состоянии покоя. Я помню, как наш преподаватель по эндокринологии говорил нам, что метформин, который мы применяем как лекарство от диабета первой линии, это упражнение в аптечном пузырьке поскольку он помогает мышцам поглощать глюкозу из крови. Физические упражнения лучше, чем лекарства. Увеличение мышечной массы снижает риск развития диабета второго типа, потому что мышцы действуют словно губки, впитывающие глюкозу из крови и, таким образом, уменьшают вредное воздействие глюкозы на органы. Силовые тренировки приводят к увеличению мышечной массы тела и снижению уровня плохого холестерина. Наконец, силовые тренировки повышают прочность костей и стабильность суставов. Когда Адхарананд Финн уехал из Кении и отправился в Японию, чтобы узнать, чему его может научить одержимая бегом нация этой страны, его ключевыми открытиями стали туалеты без стульчиков и отсутствие стульев. Такое общеизвестное силовое упражнение, как приседание, японцы встроили в повседневную жизнь. Спортивные физиологи, называют приседание лучшим упражнением, которое можно применять как единственное, потому что оно активизирует самые большие мышцы тела, ягодичные мышцы и большие мышцы бедра и повышает силу. Финн начал делать приседание с энтузиазмом. Но многие японцы выполняют это упражнение как часть своей повседневной жизни, когда они сидят на полу или наслаждаются простотой туалетов без унитаза. В гериатрической медицине на Западе мы рассматриваем способность пациента вставать с обычного стула, по сути, очень легкую форму приседания, как показатель его функциональных способностей. Вставать с пола и приседать на корточке гораздо сложнее для тех, кто не практикует регулярно подобные занятия. Нет прямой связи между силовыми тренировками и результатами в спорте. Чрезвычайно мускулистый человек не обязательно будет лучшим спринтером или баскетболистом. Чтобы преуспеть в этих видах деятельности, вам нужна взрывная сила, способность проявлять силу в стремительных рывках. Ее можно развить, практикуя взрывные движения, например, прыжки. Плеометрия – вот термин для тренировок, включающих много прыжков, цель которых состоит в том, чтобы приложить максимальную силу за короткие промежутки времени. Отличная плеометрическая тренировка, которая мне нравится, называется пол это лава» и включают в себя постоянные прыжки вверх и стороны в сторону, берпи и прыжки из приседа. Все эти движения повышают взрывную силу. Одно исследование, специально посвященное мужчинам, бегунам на длинные дистанции, показало, что добавив раз в неделю тренировку, основанную на плеометрии, можно улучшить результаты сильнее, чем при стандартных силовых тренировках на тренажерах. А еще есть такое понятие, как кор. Кор от английского core – ядро, сердцевина, центр. Комплекс стабилизирующих мышц середины тела, в основном мышцы живота, ягодичной области, разгибатели спины. Примечание переводчика. В медицине сила кора – это то, чем легко увлечься, так как, по слухам, увеличение силы кора предотвращает боли в пояснице и замедляет снижение функциональных способностей по мере старения. Считается, что в беге сильный кор помогает поддерживать хорошую технику, когда вы устали во время длительной гонки. Трудность заключается в том, чтобы договориться о том, что мы подразумеваем под кором и как лучше всего сделать его сильнее. Классическое представление о коре – это прямая мышца живота, неуловимые 6 кубиков, но кор обернут вокруг всего тела и включает нижнюю часть спины, мышцы ягодиц и бедра. На самом деле было доказано, что мышцы бедра и глубокие мышцы живота сильнее влияют на стабильность кора и предотвращение травм, чем видимые мышцы живота. Сила кора коррелируется со спортивными показателями в беге и множестве других видов спорта. Я помню радость, которую испытал, когда начал регулярно включать упражнения для развития кора в распорядок тренировок. Элегантная простота и забавные названия «планка», «боковая планка», «супермен» и «охотничья собака» заставили меня ощутить себя сильным и ловким. Несколько раз в неделю я ловил себя на том, что разговариваю с пациентом о важности физических упражнений в целом и силы кора, в частности, для предотвращения боли в спине. Я показываю раздаточный материал со всеми важными упражнениями и призываю регулярно выполнять их дома. Чтобы быть действительно эффективной, силовая тренировка, как и тренировка на выносливость, должна быть тяжелой. Вы не можете стать лучше, делая одну и ту же легкую пробежку каждый день. Точно так же, как вы не становитесь умнее, читая одну и ту же книгу, снова и снова вы становитесь сильнее, подчиняясь тому, что было названо единственной непреложной истинной физиологии физических упражнений. То есть, одним словом, надпороговой нагрузки. Надпороговая нагрузка означает, что вы преодолеваете себя. Вы постепенно увеличиваете частоту, интенсивность и длительность тренировок, чтобы продолжать получать новые результаты. Конечно, если вы возьмете слишком рьяно, получите травму или будете проводить все свое время на тренировках, поэтому вам нужно найти уровень, соответствующий вашим тренировочным и жизненным целям. Для предотвращения травмы и улучшения результатов часто советуют растяжку, стретчинг. Но доказательная медицина оказалась неблагосклонна к статическому стретчингу, который, как мы теперь считаем, не предотвращает травмы и, вероятно, ухудшает результаты. Обзор исследований, посвященных стретчингу, пришел к выводу, использование растяжки в качестве средства профилактики спортивных травм было основано на интуиции и бессистемных наблюдениях, а не на научных доказательствах. Этими же словами можно описать очень много методов, которые мы использовали в медицине на протяжении веков и впавших в немилость после развития доказательной медицины. На самом деле растяжка перед забегом может даже замедлить вас. Исследования показали худшие результаты после растяжки, что, как полагают, связано с более низкой эффективностью более слабых мышц или сухожилий, уменьшением передачи силы через более длинные мышечные волокна и влиянием растяжки на сигнальную систему мозга. Этот эффект длится около часа после растяжки. Однако другие виды разминки не вредны и могут быть частью вашей программы перед гонкой. Изучив доказательства этого, я попробовал разминку «Динамическая растяжка», которую рекомендует Алекс Хатчинсон. Вы начинаете с легкой пробежки, за которой следует бег, высоко поднимая колени, бег с касанием ягодиц и ходьба с выпадами. В первый раз, когда я попробовал это, перед забегом на 10 километров другой бегун подошел и сказал «Приятно видеть, как кто-то делает правильную разминку». Он, очевидно, прочитал те же рекомендации, что и я. И мы спелись из-за нашего презрения к статической растяжке. Вопрос о том, что делать после тренировки – другое дело. Едва ли вы удивитесь, узнав, что существует не так много свидетельств о пользе растяжки или сложных процедур заминки. На мой взгляд, лучший способ заминки – это просто идти. Пойти в душ или на кухню и почувствовать, как ваше сердцебиение медленно замедляется, а дыхание возвращается в норму. Растяжка после тренировки не помогает предотвратить боль и скованность, которые вы можете почувствовать на следующий день. Такие боли известны как синдром отсроченной мышечной боли – DOMS. Этот термин в четырех словах отражает море боли, возникающей в результате микроскопических разрывов мышц и воспаления на клеточном уровне. Подумайте о том, как вам было больно после самого интенсивного упражнения в вашей жизни. Это было плохо, но все было не так уж плохо, не так ли? Боль очень сильно зависит от контекста. Боль D.O.M.S. успокаивается знанием того, что она стала результатом высшего достижения вашего тела, марафона или завершения интенсивной основной тренировки. Поэтому не должно быть сильного разочарования, когда мы узнаем, ничего не сможем сделать, чтобы всерьез уменьшить интенсивность или продолжительность DOMS после тренировки. Во-первых, во время гонок противовоспалительные средства, такие как ибупрофен и напроксен, не только не помогают, но, вероятно, наносят реальный вред. Лабораторные исследования показывают, что ибупрофен может замедлить заживление травм мышц, сухожилий, связок и костей, поскольку он блокирует выработку коллагена. С тех пор, как я прочитал эти доказательства, я старательно избегал этих обезболивающих во время тренировок и после гонок, хотя я считаю, что они действительно играют важную роль при других типах боли и заболеваний. Данные Ironman свидетельствуют о том, что использование противовоспалительных средств не уменьшает мышечную боль после забега, Если вы заглянете глубже, обнаружите, что спортсмены, которые используют эти препараты, имеют более высокий уровень маркеров воспаления, нарушения функции почек и более высокую проницаемость толстого кишечника, позволяющую бактериям проникнуть в кровоток. Спортивный массаж и ванны со льдом, по-видимому, также не уменьшают ДИОМС. И опять же, они могут ухудшить ситуацию. Основной аргумент в пользу массажа Он увеличивает приток крови и помогает вывести молочную кислоту из воспаленных мышц. Канадское исследование опровергло это убеждение, показав, что массаж фактически зажимает кровеносные сосуды, тем самым уменьшая выведение молочной кислоты. Рандомизированное исследование эффектов ледяной ванны после интенсивных физических упражнений показало, что она усиливает боль и не уменьшает маркеры DOMS, И снова наука, похоже, сметает освещенные веками практики. Самый простой способ восстановиться после интенсивных тренировок в стиле затопека или соревнований – это отдохнуть. Недостаточный отдых может привести к синдрому перетренированности и различным травмам от чрезмерной нагрузки. С другой стороны, слишком много отдыха приводит к атрофии. Часто кажется, что есть два типа бегунов – Те, кто тренируется слишком много, и те, кто тренируется слишком мало. Нам говорят, что лучше больше тренироваться, и одновременно говорят, что лучше больше отдыхать, поэтому может быть трудно найти баланс. Слишком долгий отдых приводит к потере тренировочных достижений. Этот процесс начинается уже через две недели. Вот почему так часто можно увидеть мужчину средних лет, который рассказывает о своих славных днях в качестве капитана школьной футбольной команды но который сейчас ведет малоподвижный образ жизни и страдает избыточным весом. Фитнес требует постоянного внимания, заботы и усилий. Если вам действительно нужно отдохнуть, чтобы оправиться от травмы, несколько коротких, но тяжелых тренировок в другом виде спорта могут помочь вам дольше поддерживать физическую форму. Наряду с соответствующими дозами отдыха необходимо и соответствующее питание – Перед забегом на милю в 4 минуты Баннистер отправился в дом старого друга в Оксфорде и пообедал с салатом с ветчиной, черносливом и заварным кремом. Эта еда с точки зрения современного спортивного питания неправильна во всех отношениях. Я даже не уверен, что когда-либо видел салат с ветчиной. Спортсмены, как и большинство людей, любят поговорить о еде. В частности, спортсмены хотят улучшить свой рацион питания, чтобы оптимизировать результаты. Как врач, я советую пациентам есть больше фруктов и овощей, столько, сколько влезет. И этим же принципом я руководствуюсь в своих собственных пищевых привычках. Мы покупаем горы бананов, яблок, груш, апельсинов, ягод и арбузов. Но мы с женой и детьми едим их так много, что у нас постоянно заканчиваются запасы. Моя философия заключается в том, что если вы едите яблоко, вы, вероятно, не собираетесь есть что-то сильно переработанное и с высоким содержанием жира или сахара. Есть ясные доказательства того, что употребление обработанной пищи вредно. Я часто цитирую исследования, изучавшие семьи, которые показало, что всего через две недели после перехода от обработанных продуктов, таких как печенье, батончики, мюсли, искусственные злаки, к необработанным продуктам, таким как рогалики, фрукты, мясо, У молодых людей понижался уровень холестерина, артериальное давление и вес всего через две недели. Есть что-то уникально токсичное в жидком сахаре, приготовленном из кукурузы, который добавляют в множество обработанных пищевых продуктов. Однако было доказано, что все свободные сахара вредны. Отраслевые лоббисты очень старательно продвигали свободные сахара. Лобирование помешало Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, более решительно выступить против сахара. В какой-то момент сахарному лобби удалось добиться того, чтобы Конгресс США пригрозил отозвать финансирование, если ВОЗ выступит с рекомендациями по снижению потребления сахара. К счастью, научные данные могут по прошествии времени, а иногда и после серьезных усилий со стороны групп общественного здравоохранения и правозащитных организаций, способствовать распространению информации и изменять мнение людей. В 2015 году ВОЗ выступила с рекомендацией сократить потребление сахара до менее 50 граммов в день для взрослых. Важная деталь этой рекомендации – она относится к добавленному сахару, а не к сахару, содержащемуся естественным образом во фруктах, овощах или молоке, ни один из которых не был признан вредным. Вот почему я даю себе и своим пациентам полную свободу употребления фруктов. На самом деле, огромные исследования со всего мира показывают, что увлечение потребления фруктов приводит к снижению заболеваемости диабетом, болезням сердца и раком. Есть аналогичные данные и в отношении употребления орехов. Однажды на Рождество я встревожился из-за всего того сахара, что предлагался в столовой моей клинике, на вечеринках и на нашей домашней кухне. Поэтому я объявил сахарную забастовку. В течение трех месяцев это действительно хорошо работало. Я много раз отказывался от печенья и торта. Через несколько месяцев моя решимость ослабла, и я позволил себе немного сахара. Вскоре я снова поглощал мороженое и шоколад по ночам, после того, как дети ложились спать. Это напомнило мне о трудностях, с которыми сталкиваются мои пациенты, пытаясь воздержаться от наркотиков. Наш мозг зависим от сахара так же, как мозг потребителя кокаина зависит от этого вещества. Одна из проблем заключается в том, что сахар гораздо более доступен, чем кокаин. Чем больше мы будем относиться к сахару как к вредному продукту, ограничивать его доступность и увеличивать его стоимость, тем большего успеха мы добьемся как общество, сокращающее его потребление. Однако очень активные люди способны обходиться меньшим количеством углеводов и сахара, чем менее активные люди. Лучшие рекомендации по питанию были обобщены в программном документе различными группами по спорту и питанию в 2009 году. Они советуют следующее. Первое. Потребляйте достаточное количество калорий. Рацион менее 1800-2000 калорий в день может привести к снижению мышечной массы, плотности костной ткани, задержке восстановления после упражнений и увеличению риска травм, болезней и субъективной усталости. Второе. Потребляйте достаточное количество углеводов. Они важны из-за необходимости поддерживать уровень глюкозы в крови во время физических упражнений и пополнять мышечный гликоген после тренировки. Третье. Потребляйте достаточное количество белка. Спортсменам, занимающимися тренировками на выносливость, требуется около полутора граммов белка в день на килограмм массы тела. Четвертое. Здоровые жиры, необходимы для получения энергии, и должны составлять около трети от общего потребления калорий. Пятое. Пейте достаточно воды. Потеря всего 2% массы воды может снизить результативность. Углеводная загрузка тарелкой пасты перед соревнованиями – замечательная традиция. Есть научные доказательства, подтверждающие основную предпосылку. Наличие в организме легко доступных питательных веществ улучшит вашу выносливость. Однако это становится актуальным только при выполнении упражнений продолжительностью не более 90 минут. В более длительных соревнованиях, таких как марафоны и ультрамарафоны, большинство спортсменов пополняют свой рацион углеводами, употребляя бананы, сухофрукты или спортивные гели. Это значительно снижает преимущество углеводной загрузки. Питание во время соревнований определенно полезно, так как было показано, что спортсмены Ironman, которые потребляют больше углеводов во время забега, показывают лучшие результаты. Для результатов важно и поддержание водного баланса. Причем обычная вода ничем не хуже электролитных напитков. Я был шокирован, но не удивлен, когда узнал, что большую часть доказательств в поддержку электролитных напитков предоставили сами компании-производители. Похожее происходит с доказательствами для многих широко используемых лекарств.